21. Разговор в баре. «Зачем ты меня так быстро увела?» — спросил Сухов. «Мы от кого-то сбегаем?» «Не говори ничего. Идем», — сказала Ванга. «Куда?» «Надо переварить. Куда угодно. Где сможем спокойно поболтать. В любой бар». Фарель же практически признал, что картины совпадает. «И в этом тоже дело. Ох!» «Чего? Боишься? Могли спугнуть?» Договорились же, что давить не буду. Это было правдой. Они действительно умудрились не испортить праздника. Иванга даже восхищалась Суховым, учитывая, что он им показал и их реакцию, которую она наблюдала. Но они оставили их в замешательстве, и это было очень важно. От того, кто и какой сделает ответный ход, зависело теперь слишком многое. И да, они сразу с Суховым договорились не напирать, Игнорировать то, что он им показал, невозможно. И отсутствие внешней реакции тоже более, чем косноречивый ход. Ох, Сухов. Чего? Реакция Форели. Драматичная и однозначная. Здесь мы попали в точку. Увы. Но... Вон бар. Вроде бы никого нет. Идем. Но... Там становится все более интересно. Правда, совсем не зря сходили. Дай сигаретку, покурим. Ох... «Что оно, Что за охи? Не кини уже!» Аркаша Сухов, издатель, и Ольга. Было странное ощущение, что сбежали от потенциальных подозреваемых в первый попавшийся пустынный бар и оставили их дозревать. Немножко сбежали, как выразилась Ванга. Дозревать. След они теперь взяли и знали это. Но это было только самое начало. Еле уловимый запах. Легко было сбиться и заплутать. Уйти в совсем другом направлении. Заведение действительно оказалось пустынным, потому как стоял вечер четверга. Или уже пятница. И сейчас Ванда допивала уже третью чашку кофе. Было еще одно ощущение. Гончие псы, если уж переходить на охотничью терминологию, взяли вслед совсем уж какого-то диковинного, неведомого и, скорее всего, жуткого зверя. И что их может ждать на финальной точке? «Не ясно. Как иногда странно все лежит, да?» — Сухов отклебнул воды. Перед ним стоял заказанный виски, но пока он к нему не притронулся. «Ты про расклад?» «Да нет. Ищешь не там, где находишь. Находишь не там, где искал. И не то». «Но все же не совсем не то», — Ванга нахмурилась. «Насчет форели-то мы все же шли за подтверждением. Он прямо побледнел, да? Там это, освещение?» Ольга побледнела и взяла его за руку, но он был шокирован, хотя держаться умеет. Да уж, оценил и не ожидал, честно говоря. На тебя он тоже смотрел, типа с ужасом. «Это невозможно!» — вот что он прошептал тогда. Сухов, он даже и не пытался скрыть свои первые реакции, в отличие от Ольги. «И про даты Фариль спросил у тебя сразу?» «Нет, говорю же. Вроде как выдохнул, взял себя в руки и спросил, могу ли я точно назвать числа, когда это произошло, в каком порядке. Это очень важно для него». «А ты?» «Рассмеялся?» «Сказал, вы же пишете об этом книге. Конечно, я могу назвать точные числа. Это ведь моя работа». Он смутился и даже посмеялся над собой. Это, кстати, разрядило обстановку. «Ванга, он чист». «Похоже» только и совпадение. Наверняка. Хоть и от этого... жут какая-то. Ванга извлекла из сумочки лист бумаги. Развернула его. Оказывается, она таскала свою схему с собой. Сухов обратил внимание, что вокруг квадрата с датой появления резиновой куклы знаков опроса поставлено почему-то больше. «Знаешь, сперва ведь их выдала Ольга. Я сразу поняла. Ей известно содержание рукописи» а не только, что она есть. Это стопроцентно. Ольгина реакция их и выдала. И как она взяла фарель за руку? Все стало ясно. Хреново Левина гравитация. «Это твоя схема, Ванга?» Несколько устало улыбнулся слуху. И, наконец, решил отпить глоток виски. А вот издатель — сюрприз. Для них, для всех это стало неожиданностью. И это надо понимать — «Не характерно для поведения преступника. А почему ты решил сперва показать фотки с резиновой бабой?» <свят> «Из-за моей знаменитой великой интуиции», — Сухов ухмыльнулся. «Не знаю, по мере появления событий, наверное». Ванга подумала, кивнула. Посмотрела на стакан Суховского виски. Затем перевела взгляд на его лицо. Снова кивнула. «Это было очень верно. Возьми ты сразу бока за рога». «Эмоциональная реакция на ролик гораздо сильнее. И Тогда бы Ольга не...» «И мы бы прозевали издателя». Сухов отхлебнул Бурбон еще раз. «Угу. Повезло, можно сказать». «Ох, Аркаша, а что же ты за фрукт-то оказался?» «Переглянулись». «Ты меня не слушаешь, Сухов?» «Это была бы реакция заговора, условно говоря». «Не переглянулись, Сухов? Нет. В этом-то все и дело». «Ольга посмотрела». А то ты виду не подал, пока ты показывал им бабу из сэкшопа, перелся взглядом в твой телефон, как отрезал. Ты, говорил, даже с интересом смотрел. С каким-то херовым любопытством, что ли, но... Он мне не понравился, и я не хочу примешивать тут каких-то личных оценок. То есть он не ответил на ее взгляд? В прямом смысле нет. — Ванга, — Сухов нетерпеливо сказала она, — Существует же периферийное зрение и вектор эмоционального напряжения. Никогда не чувствовал, что ли? Например, гнетущей тяжестью между собой и кем-то. Ясно. К тому, что в обычном смысле слова они не переглядывались. Там произошло что-то другое. Может, для этого нам и нужно было сбежать сюда. Чуть остыть. Не спугнуть? Ясно. Ну, разложить по полочкам скорее. Ольга. — Понимаешь, когда ты начал им показывать фотки с резиновой бабой, это и случилось. Ольга быстро посмотрела на Григорьева. Не то что с ужасом, и не то что с отвращением. Очень странная эмоция. Сплав неверия, негодование, осуждения. Она почесала себе щеку. Даже презрение. Или брезгливости. — Но убийц не смотрят с брезгливостью, Ванга. Да знаю я все. Вот и не могу понять, как какой-то Я уже было подумала о типа шантаже, но тоже не то. Чего смотришь, опять увлекаюсь? — Да, по-моему, поздновато для таких замечаний, — усмехнулся Сухов. — Вот, наверное, им двоим, Ольге и издателю, известно что-то большее, чем форели. Что-то, что сперва казалось Ольге м -м, незначительным. — Ванга, — вздохнул Сухов, и, словно не подобрав лучшего слова, добавил привлекаешься. Язык жестов, сухов. Возможно, моя трактовка пока бесформена. Я тебе просто даю картину их первой эмоциональной реакции. Форель. Шок. Сразу. Он написал то, что происходит в действительности. Поэтому и спросил про числа. У Ольги реакция сложнее. И она меняется. — Ты говорила. — Ванга придвинула к ним ближе лист со схемы. Поводила пальцем между двумя квадратиками, ролик и кукла. Словно между ними чего-то не хватало. Какое-то противоречие, которого она никак не видела. Словно Левина гравитация действительно указывала здесь на наличие еще одной черной дыры. Я размышляю вслух. Давай, может, услышишь ошибку. В самом начале, Ольга, смотри. Этот, пусть не осуждающий, но явно неприязненный взгляд на Григорьева, и она непроизвольно кладет руку на ладонь фареля. Знаешь, даже странно, такое защитное. Словно Форель ни при чем, и она будет его оберегать. Жест защиты. А потом ты показываешь им ролик, две свечи, и реакция другая, шок. Ольга бледнеет. Им страшно, им всем страшно. Ольга смотрит на Форель и в ужасе сжимает его ладонь. — Все, как ты написал, — говорит ее взгляд. Жест отчаяния и страха. «Совсем другая реакция!» Сухов быстро посмотрел на нее, невесело усмехнулся и сказал, «Тут я с тобой согласен». Из их жестов, Ольгин взгляд, выдали их. Совпадение стопроцентное, тут даже доказывать ничего не надо. Именно потому что и для них самих все стало неожиданностью, шоком. Иначе бы они подготовились. И Аркаша? Да в том-то и дело. Он-то потом был напуган больше всех. И вот это две разные реакции. Начальная и потом. Меня избивают с толку. Там еще что-то было. Возможно, совсем личное. Говори. Ну, я зашла вымыть руки. Уже после демонстрации ролика. И наткнулась на Ольгу. Она говорила по телефону. В полоборота. Меня она не видела. Была очень возбуждена. Ну и жестикулировала прямо. Ванга показала руками. Я случайно услышала и тут же заступила за перегородку, где умывальник, и прислонилась к стене. Если что, просто привожу себя в порядок. Сухов еще прихлебнул виски. Она требовала, чтобы кто-то отстал от нее в довольно жесткой, прямо ультимативной форме. Отстал? Вот дословно, что я успел его слышать. Не лезь в мою жизнь. Меня нет, понял? Ты для меня не существуешь. И потом вроде бы. Как и она. Она? Почему вроде бы? В туалет валилась стайка шумных девиц, и я смешалась с ними. А Ольга прекратила разговор и вышла. Меня, по-моему, так и не заметила. Поэтому вроде бы. Сухов покрутил стакан. Полюбовался, как переливается напиток. «Сразу после ролика, говоришь?» — спросил он. «Нет». «Но почти». «Думаешь, Аркаша? Или Орлов?» «Не знаю. Вряд ли Аркаша». «Хотя для бесед с мужем не самое подходящее место и время». «Аркаша, конечно, Банвиан. Бабник», — уточнил Сухов. Ванга отмахнулась от его реплики. Ее взгляд опять взялся странным. Это сонная задумчивость. Сухов поймал себя на довольно неожиданной и даже дикой мысли. Такими... Наверное, остановятся ее глаза, когда она целуется. А может и нет. Не о том он сейчас думает. Это его не касается. А усталости и эмоциональному напряжению нельзя позволять рулить собой. Сухов рассудительно кивнул. Выходит, издателю и Ольге есть что скрывать, пусть по разным и пока не выясненным мотивам. Верняк. Но еще раз, Сухов, там произошло что-то странное. Не ошибиться бы. Не знаешь, зерно и кукурузу можно смешивать? Чего? Я пил односолодовый, а это бурбон. Сухов покрутил свой стакан с напитком. Ванга как-то хмуро взглянула на него и отвернулась. Что, подумала о фореле? Спросил он. Предохранители сгорели? Молчала. А потом чуть ли не выкрикнула, словно с отчаяния. Да не знаю я. К счастью, сведения больше никого не было. И девушка в далеком углу за стойкой лишь сонно посмотрела на них. — Можно мешать. — Что? — не понял Сухов. — Бурбон твой. И то, и то зерно. — А, уже мешаю. Ванга взяла лист со схемы, свернула в маленький конверт, убрала в сумку. Достала оттуда пачку сигарет, покрутила в пальцах, бросила обратно. Застегнула сумку, убрала ее со стола. — Майкл Корс успел прочитать Сухов. Ох, какие тут только мысли не лезут в голову. Форель. Он пристально посмотрел на нее. Множественные личности? Да бред, отмахнулась она. Признайся, думала об этом, настаивал Сухов. Тогда им есть, что скрывать, Ольги Саркаши. Мы имеем дело с глубоко больным человеком, но один скрывает это из любви, другой — из-за денег. Сухов, ну ты... Ну а что? Та личность, что в тени, и творит преступления. Форель ничего не знает. Описывает все в своих книжонках. Ольга и Аркаша по косвенным признакам стали догадываться. Но скрывают от него. Заодно и от нас. Чем не сценарий? Сухов. Проходили. Опять какой-то роман ужасов про психопатов описал. И вообще о любви. Тогда бы она пыталась его лечить, а не дала бы разгуливать с по городу. Нет. — Ну, возможно, она лишь догадывается, как и издатель. Это не может не пугать, вот они и переглядывались. — А часы за стеной? А волоски? — Ну, тут моей квалификации не хватает. Он ей улыбнулся. Под глазами опять залегли круги. А ведь только что на вечеринке был весь из себя бодрый и свежий. Тут эксперты мозга правы, тяжелая артиллерия. Возможно, есть еще одна личность, третья, и она спешит поскорее совсем покончить. «Сохов, ну что ты? Правда, лучше остынь. Я только максимально широко трактую всевозможные варианты. Зря ты так», — вдруг печально обронила Ванга. «Просто он не нравится тебе». «Форель?» «Наоборот. Сегодня даже понравился. Как держался. Да и вообще что-то в нем есть. Я бы сам не хотел, чтобы так было. Просто неправильно это. Однако неправильно кивнула Ванга». И про княжонки ты зря. Знаю. Но тоже будь помилосерди, Ксюха, понимаешь. Мне необходима эта дистанция с подозреваемым, если окажется. Ванга усмехнулась. <смех> смотри, правда, он тебе сегодня понравился. Романтичный ты мой. Как он написал, офицер и джентльмен? Очень смешно, скривился Сухов. И тогда зазвонил телефон. Они посмотрели на дисплей потом друг на друга. «Вот и первый ответный ход», — сказал Сухов. «Включи громкую связь», — попросила Ванга. Сухов еще раз обвел взглядом пустынный бар. Даже сонная девушка за стойкой куда-то делась. Нажал на зеленую кнопку начала разговора. Это был Форель. «Сухов, происходит что-то чудовищное», — заявил писатель без предисловия. «Это невозможно, но это происходит». «Вы выпили?» — сказал Сухов. «И еще как!» — заверил Форель. «Да я в хламье. А вы бы не выпили на моем месте?» «Мне трудно представить себя на вашем месте», — сказал Сухов. Сухов шепотом отдернула его Ванга. «О, громкая связь!» — понял Форель. «Так даже лучше». «Она права, Сухов. Так вести себя не обязательно. Меня еще ни разу не считали подозреваемым» кроме как в вашем воспаленном воображении, как и жизофреникам, не ведающим, что творит, как-то не давало никому основания. Сухов будто беспомощно посмотрел на Вангу. — Мысли читает, — сказал его взгляд. Ванга молча пожала плечами. — А чего ты хотел? Просто логика. — Я имел в виду, что вы известный писатель, а я простой следователь. — Это все не важно, — отмахнулся Фарель. — Это грустно и не важно. Можете считать, что хотите. Но тогда вам придется объяснить себе гораздо более безумные вещи». «Простите, не успеваю. За мои мысли?» «Сухов, бросьте этот идиотский вежливый тон. Я не капризный напившийся ребенок. У нас проблемы посерьезнее, и для игрушек поздновато». «Хорошо. Я вас не понимаю, но хорошо». «Сухов, я сейчас сделаю очень важное признание» которые повторю завтра в вашем кабинете трезвым и в таком же присутствии вашей замечательной ванги усекли договорились говорите сухов посмотрел на напарницу но та не сводила глаз с экрана телефона только сперва предварительное замечание чтоб уж сразу внести ясность я не зря спросил у вас про числа и дело не в том что во все эти дни у меня есть алиби которое вы скорее всего «Уже проверили». «Проверили», — подтвердил Сухов. «Только это ничего не меняет», — возразил Форель. «Я ведь писатель, и могу предположить самые дикие вещи и допустить все, что угодно. Похлеще вас, Сухов. Поэтому просто. Сверим часы. Видеоролик убийства снят 31 марта. Вам его прислали 1 апреля. Верно?» «Совершенно точно». То, что вы назвали «бабой из секс это дешевая инсталляция, тремя днями раньше, а именно 27 марта. И здесь правильно. Отлично. Фиксируем. Вот вам мои признания. То, что снято на ролике, полностью совпадает с сюжетом главы моего нового романа, о чем мы, видимо, уже догадались. К сожалению. Форель весело усмехнулся. Совпадает в мельчайших подробностях сухов а не в деталях. Понимаете? Глава даже так и называется — «Две свечи». Название, которое, как я считал, было обнародовано сегодня, впервые на выставке. Ванга, что вы молчите? — Пытаюсь вас слушать, как можно мягче сказала она. И это, правда, дикость какая-то. — Невероятно, да? Прежде мы имели дело с последователем. «Даже если привязывать его к моему тексту, но одновременные действия...» «Только это еще не все. Есть кое-что похуже». Фариль замолчал. Сухов собирался что-то сказать, но теперь Ванга положила ему ладонь на руку, почти как Ольга, склонилась низко к телефону и тихо произнесла. «Мы вас слушаем». «Похоже, мне надо еще выпить. Это я не могу объяснить даже себе» как ни крути. Уже не одновременные действия. Даже если предположить, что у кого-то есть доступ к рукописи, ничего не выходит. Теперь Ван Голевой рукой сжала ладонь Сухова, а указательный палец правый поднесла к своим губам. Когда вы сбежали с вашими, уж простите, ментовскими штучками, играми, добрыми, злыми следователями, я выпил и прикинул все варианты. Понимаете? Я всегда прячу рукопись. И чего только не думаю. даже о компьютерном шпионаже, даже о сраных телепатах не сходится. Вы имеете в виду синхронность с текстом? Вы ведь уже поняли, Ванга, вы очень сообразительны. Похуже. Хотите сказать? Да, совершенно верно. Не сходится вот что. 27 марта, когда вам доставили резиновую дуру, Головы две свечи еще не существовало в помине. Я даже не знал, как она будет называться. Работал над ней, но закончил только 29-го к вечеру, ближе к пяти. И название спло само, когда я уже поставил точку. — Вы уверены в этом? Фарель засмеялся. Потом стало слышно, как он что-то налил себе и выпил одним глотком. — Сухов. — Это в жизни у меня все наперекосяк. А с текстом я педант. У меня все числа проставлены, а иногда и время. Как, мать его, объяснить такое, а? А ведь нужно еще время на подготовку, чтобы провернуть такое с этой резиновой дуры, да и квартиру найти, напечатать вам записку на лазерном принтере. Что там еще? Как? Может, напьемся и вместе объясним? Я один, боюсь, не справлюсь. «Двадцать девятого», — повторил Сухов, словно только сейчас осознал. «Ну а, а если черновики?» «Нет никаких черновиков». «Простите, не лезу в вашу кухню». «Да не в этом дело», — кисло сказал Фарид. «Я ведь от руки пишу, а потом сам набираю уже с первой правкой. Вот и весь черновик. Я бы мог вас обманывать сухом. Даже в этой ситуации был бы рад. Но как я себя-то обману? У меня ведь число стоит». «Ну а если кто-то из домашних? Простите, я об утечке только. Я живу один. И уже чтобы с этим не оставалось вопросов, Ванга, даже если допустите моих близких самые чудовищные вещи, не хотели вас обидеть, знаю, но нам надо найти выход. Так вот, на сегодня написано и набрано только три главы. Последняя и есть две свечи. Кроме меня текст прочитал не знает о существовании рукописи, а прочитал только один человек. Ольга, куратор выставки. И случилось это после первого апреля, поверьте. И уж точно после 27 марта. Я не знаю, чего вы там себе надумали, но даже мой издатель получил первую часть текста только сегодня. Но, повторяю, если допустить самые дикие вещи о моем окружении, в том числе утечку... Это в лучшем случае объяснило бы синхронность событий, но никак не опережение. Но как, Сухов, у меня были основания напиться в лоскуты? Это правда дикость какая-то. Что происходит, а, Сухов? — горько спросил Форель. Ванга написала что-то на своем телефоне. Протянула Сухову, он прочитал. — Не говори ему об Ольге и издателе. — кивнул. Мне бы прочитать вашу рукопись, попросила Ванга. Разумеется, на условиях конфиденциальности. Конечно, просто сказал Фариль. Завтра все будет. Думайте там чего-то найти? Хорошо бы. Уже сегодня, сказал Сухов. Да, правда, уже пятница, удивился Ванга. Тринадцатое, добавил Фариль. Усмехнулся. Даже здесь бред какой-то, как в дешевом ужастике. Бред и трэш пока вас не коснется. Все бред трэш. — Понимаю, — сказал Сухов. — Думаете? — Простите, вряд ли. Придуманный вами персонаж не отрубает сейчас людям головы. Ванда снова взяла Сухова за руку. Но он все равно сказал. — И это понимаю. Понимаю вас. Такое даже представить трудно. — Угу. А вот мне пришлось. Ну вот, я вам выложил все, что называется, на стол. «И как мне дальше быть? Как дальше писать?» «Где вы сейчас находитесь?» — вдруг спросил Сухов. «Мы могли бы приехать». «Завтра, Сухов», — горького усмехнулся Фарель, — «позвоню и приеду. А сейчас пойду и еще выпью, чтобы уж точно не видеть никаких снов».